«Прекрасная гниль». Селина жила и дышала французской модой последние пять лет. В Париже она узнала, как важно подобрать верный наряд. Как платье рассказывает о девушке, может, даже раньше, чем девушка сможет рассказать о себе. Одежда открывает двери так же легко, как и закрывает их. С практической точки зрения то, как одевается девушка, Говорит не только о том, где ее место в жизни, но и том, какое место в жизни она хочет занимать. В этом заключалось искусство подбора нарядов. Из всех причин, по которым Селина полюбила моду, это, пожалуй, являлось основной. Мысль о том, что она окутает свое тело в цвета, сочетающиеся с ее душой, О том, что одно лишь платье может отражать ее надежды, страхи и мечты. О том, как шелка могут стать доспехами в ее руках. Именно эти размышления вдохновили Селину на наряд, в котором она была сейчас. Он совсем не подходил для нынешнего мероприятия, однако идеально подходил по всем другим параметрам. как боевой мундир лунной богини или, быть может, королевы тьмы. Селина улыбнулась сама себе. Иногда девушке не мешает создавать магию самостоятельно. Она наполнила легкие солоноватым воздухом теплого вечера. Последний дневной дождь закончился как раз тогда, когда солнце опустилось за горизонт, и все многолюдные улицы Нового Орлеана Сияли, как только что отполированное серебро, а воздух наполняли ароматы железа и дыма. Подол ее платья мелькал над зеркальными лужами, а черная тафта велась за спиной. Селина остановилась у арки главного входа в Орлеанский бальный зал. На миг ей почудилось, что именно на этом месте стоял маркиз де Лафаэд. хотя вряд ли он бы прибыл на праздник с двухчасовым опозданием. Селине нужно было время. Она провела почти весь день в полицейском участке, внося финальные штрихи в свой костюм. Только вчера она закончила наряд для Адетты, даже попыталась доставить его в ресторан «Жак», но ей отказал тот самый юноша, что заведовал лифтом в Дюмейне. Ифан просто забрал у нее посылку, отдал деньги за проделанный труд и прогнал Селину и офицеров, сопровождающих ее, с очевидной самодовольной улыбкой на лице. Как и следовало ожидать, ей отказали во встрече с Бастьяном и не позволили проверить, нужно ли подогнать наряд по фигуре Адетты. Так что Селина сможет увидеть костюм во всем его великолепии с шикарной шляпкой в стиле «Мадам Дюбари», только когда увидит Адетту на балу. Селина надеялась, что подруга будет рада сюрпризу, так же, как Селина была рада, создавая его. С рассвета до самого заката Селина трудилась над черной тофтой, в которой была сейчас. Изначально ее платье было траурным нарядом, какой можно отыскать в любом магазине. Но Селина буквально разорвала его на куски, и сшила обратно с силуэтом в стиле барокко. К юбке она добавила панье для пышности, которое сделал для нее плотник с улицы Бьенвиль. В итоге получилось все равно не идеально. Может, если бы у Селины было больше времени, она бы добавила больше обор к юбке и обработала бы края летящих рукавов черной лентой, чтобы выглядеть драматичнее. Однако, даже будучи неидеальным, наряд был ее. Отражал ее вкус. Безрассудный, неидеальный, неподобающий. Однако такова и она сама. Селина поставила ногу на нижнюю ступеньку, на секунду замерев, чтобы набраться решительности. «Дядя Бастьяна, без сомнений, будет сегодня здесь». как и некоторые члены львиных чертогов. И все же Селина не была уверена, что сам Бастьян придет так скоро после смерти Найджела. Бал-маскарад в Орлеанском бальном зале должен был стать главным событием карнавального сезона. И отсутствие Бастьяна неодобрительно воспримут в высшем обществе. Достаточно ли этого, чтобы заставить его прийти? Селина надеялась, что да. Самые яркие личности города-полумесяца непременно появятся здесь сегодня. Тема этого года была объявлена в момент кульминации прошлогоднего празднества. 12 долгих месяцев ожидания ради того, чтобы воздать почести ослепительным придворным Людовика XV и его сыну Людовику Августу, какими они были в короткий момент времени перед Французской революцией. Каждому гостю было велено нарядиться во что-нибудь белое с ног до головы. И вот стояла Селина во всем черном, от маскарадной маски до кончиков, выкрашенных в черный цвет туфель. Не считая, конечно, серебряного кинжала, спрятанного под юбкой. Это должно было ее напугать. В Париже заявиться в таком виде было бы полным позором, Однако Селина уже не в Париже. Да она уже и не та девушка, которая сбежала из ателье в ту злосчастную ночь, когда ее руки были в крови, а на лице отпечаталась паника. Та девушка осталась полузабытым воспоминанием. Она не знала, где ее место в мире. Ее нога дрожала на ступенях лестницы, ведущей в неизвестность. Селина посмотрела на звезды. Сегодня вечером она не была той девушкой, которая боится встретиться лицом к лицу с выбранным ею самой будущим. Она богиня, заготовившая ловушку для поимки убийцы. Расправив плечи, Селина прошла сквозь арку входа. Сразу за входом стояли двое джентльменов в напудренных париках и туфлях с пряжками — а их белые чулки собирались под коленками, чуть-чуть не доставая до узких бриджей. Пароль со скучающим видом произнес тот, что стоял слева. Селина не запаниковала. «Капитинги!» Пока другой стражник открывал тяжелые двери, мужчина слева с любопытством посмотрел на Селину, как будто хотел что-то сказать, но не мог подобрать подходящих слов. Она мысленно улыбнулась. В этом и заключалась правда о высшем обществе. Оно создавало все свои правила, не думая о том, что делать с тем, кто откажется им следовать. Не ожидая, что кто-то из их числа посмеет отклониться от выбранного курса. С королевским кивком Селина повернулась, чтобы поправить свою пышную юбку. А затем проскользнула сквозь двери. Туда, где, возможно, её ждала последняя ночь, проведённая на земле. Именно такова была её первая мысль, когда она решила переделать под себя траурное платье. Но если сегодня и будет её последняя ночь среди живых, она хочет, чтобы эта ночь была самой грандиозной на её памяти. Она проживёт эту ночь как богиня Селена, как богиня, которая приносит за собой тьму, куда не последует. Бисерные узоры на блузе Селины замерцали, когда она вошла в бальный зал со сводчатым потолком, игнорируя удивленные и осуждающие взгляды вокруг. Она любовалась бесчисленными люстрами, свет которых отражался в отполированном мраморном полу под ее ногами, наполняя весь зал мягким мерцанием. В центре зала соорудили пьедестау, на котором находился нарядный трон с фиолетовыми, зелеными и золотыми лентами. У трона стоял молодой джентльмен, лет двадцати. Его белый наряд украшали латунные бусины, а на губах красовалась нахальная самодовольная улыбка. Селина пришла к выводу, что это и есть почетный гость празднества. Великий герцог российский Алексей Александрович. При других обстоятельствах она, вероятно, даже попыталась бы стереть с его лица это надменное выражение. Однако сегодня она была богиней. Богини не утруждают себя пустыми разговорами. Всюду вокруг селины проплывали пары, кружась в знакомом ритме вальса. Белые одеяния напоминали воздушные облака, мелькающие под золотым небесным сводом. Члены высшего общества Нового Орлеана напудрили свои парики и лица. Сладковатый аромат тянулся от выставленных в ряд букетов цветов, которые были подобраны под стать ангельским оттенком. Даже официанты, носящиеся вокруг с подносами и разносившие бокалы пузырящегося шампанского, Накрасили щеки и губы, и все нарисовали искусственные родинки под правым глазом. Селина наблюдала, как лучшие из лучших города полумесяца танцуют в накрахмаленных костюмах, чувствуя на себе их взгляды. Слышала их перешептывание за веерами слоновой кости. Мужчины смотрели на нее с презрением, а порой лукаво и одобряюще. Но ничего из этого не имело значения. Это была не та свобода, о которой мечтала Селина во время своего вояжа сюда. Не та сила. Однако это была другая сила. Способность увидеть сквозь красивую завесу, увидеть гниль, скрывающуюся за ней. Теперь, когда Селина попробовала эту силу на вкус, Она не хотела возвращаться назад. Прохаживается ли убийца среди этих танцующих облаков? Если это так, Селина точно привлекла его внимание. Надеялась, что привлекла. Ее взгляд заметил фигуру на другом конце зала. Молодой человек замер на полпути, и его глаза цвета пушечной бронзы остановились на Селине. Он был выше большинства в зале. Его короткие черные волосы сияли, как у Юлия Цезаря. Золотая тесьма, обрамляющая его маску, контрастировала с его темно-бронзовой кожей. Его жаккартовый жилет цвета слоновой кости поблескивал в свете свечей, как и его изящные пуговицы из сутажа на шелковом сюртуке. Он сделал шаг навстречу, И снова замер. Атласные бриджи обтягивали мышцы, а его голова склонилась с восхищением. Да простят Селину небеса, но Бастьян был прекрасен. Да опасного прекрасен. За его спиной стояли несколько гордых молодых особ с волосами, закрученными в идеальные кудре и с алчными выражениями лиц. Но его глаза сегодня были устремлены лишь на одну девушку. В ушах у Селины зазвенело. Огонь разлился по венам, и кровь зарумянила ей щеки. Бастьян медленно поклонился, выставив одну ногу вперед и сделав жест правой рукой, подчеркивая свое восхищение. Когда он снова выпрямился, Селина не могла не улыбнуться. Бастьян ответил на ее улыбку улыбкой, без колебаний. Его глаза блестели, как начищенные монеты. В его взгляде читалось обещание, которое он не мог произнести вслух. А потом он растворился в толпе, не замечая никого вокруг себя. Если Алексей Александрович восседал на своем тяжелом троне, то Себастьян Сен-Жермен... Разгуливал точно принц в тени. С этой мыслью последние страхи Селины растаяли. Она знала, что Бастиан поможет ей поймать убийцу сегодня, вопреки желаниям своего дяди. Она была в этом уверена. Люцифер стал принадлежать ей в тот самый момент, когда ответил на ее улыбку улыбкой. Получается, это любовь? Если так, то Селине хотелось окунуться в нее, насладиться этим чувством осознания, когда знаешь без чьих-либо слов, что кто-то видит тебя такой, какая ты есть, невзирая на всю прекрасную гниль вокруг. Видит и стоит рядом, бок о бок, против целого мира. В следующую секунду плечи Селины напряглись. Толпа расступилась, и она заметила профиль Пипы. Рука об руку с ее миниатюрной подругой вдоль бального зала среди сливок общества Нового Орлеана шагал Фобос Деверё. Пипа встретила взгляд Селины и отвернулась с хладнокровным лицом. Хотя этот взгляд и уколол Селину, словно жало, она была рада. Пусть лучше Пипа будет на нее злиться. Злость убережет ее от внимания убийцы. Адетта пронеслась мимо Селины в танце, смеясь в объятиях Буна. Ее роскошная мантия развивалась вдоль искусного панье по бокам. Когда они повернулись, Селина увидела сочетающийся с мантией бриджи, которые были сшиты в качестве сюрприза. Наряд Адетты имел вырез посередине, обнажая ее фигуру, двигающуюся в такт музыки. Брошь с инкрустированными рубинами, прикрепленная к мужскому шейному платку, сверкала в свете свечей. Смесь мужского и женского. Идеальный наряд для обеих. Адетты Вальмонт и Мадам Дюбари. Куртизанки, которая помогала править королевством. И снова Селина улыбнулась сама себе. Даже если Адетта никогда больше не обмолвится с ней, даже одним словом, Селина все равно будет знать, что подруга ей благодарна. «Мадемуазель Руссо», раздался знакомый голос у нее за плечами. Селина развернулась и встретила взгляд янтарных глаз высокой фигуры под маской. Чёрная вуаль, покрывающее лицо Селины, шелохнулась, мешая ей его рассмотреть. Понадобился момент, чтобы выпрямиться, но пульс уже застучал в висках. «Месье граф», — ответила она, сделав реверанс. Напряжение сдерживало её движение. Дядя Бастьяна протянул ей покрытую белой перчаткой руку. «Будете ли вы так любезны потанцевать со мной?» Многозначительная улыбка мелькнула в уголках его губ. Точно он был змеем, предлагающим Еве яблоко. Селина приняла его руку. В следующий миг мир закружился перед глазами, и блеск свечей замелькал вокруг. Никодим танцевал так, словно был рожден для этого, для всего этого. для богатства, для чревоугодия, для каждой сияющей сегодня свечи. Его шаги были точными и плавными. Когда они селинные закружились в первый раз, она на мгновение закрыла глаза, подумала, каково это довериться вот так к существу из другого мира. И тут же встрепенулась. Да, мир тёмной магии, может, и соблазняет её, Однако она умнее того, чтобы пробовать запретный плод. «Смелый выбор», — заметил граф, взглянув на то, как ее черная юбка вьется вокруг них во время танца. «Я уважаю юных дам, которые воротят нос от светского общества. Однако все свидетельствует об обратном. Сегодня страх не мог взять верх над Селиной». Себастьян должно быть ценят ваш острый ум. Как говорится, месье, — отозвалась она, что для одного сокровища очередная улыбка появилась на его лице, обнажив белые зубы. Туше, машары, туше. С минуту они танцевали молча. « Было ли у вас время обдумать мое предложение? спросил он. Было? ответила Селина таким же непринуждённым тоном. Что-то блеснуло в золотых глазах Никодима. «Скажите мне, мадмуазель Руссо, слышали ли вы об игре под названием «Шатранж»?» Застегнутая врасплох вопросом, Селина оступилась. «Боюсь, что не слышала, месье граф. Это персидская стратегическая игра с родни шахматам. Как гласит легенда, эта игра была одной из любимых у сказительницы Шахерезады. Селину обеспокоило, что таким простым вопросом Никодим увёл беседу в свое русло. «Я играла в шахматы прежде, однако не могу назвать себя профессионалом. Мой отец всегда позволял мне выигрывать. Шатранж является одним из предшественников шахмат». «Я буду рад научить вас играть», — он холодно ухмыльнулся. «И можете не сомневаться, ни за что не позволю вам выиграть». «Мерси, месье граф, я приму ваше великодушное предложение и буду надеяться, что смогу переубедить вас при всем моем уважении». Никодим рассмеялся. Его смех поразительным образом напоминал «Одобрительный смех отца!» «Если у вас было время обдумать мое предложение...» Он повернулся. «Какая будет у вас ко мне просьба?» «Какая наглость?» «Какая самонадеянность?» Селина сделала вид, что думает. «После долгих раздумий, я думаю, будет лучше всего мне покинуть новый Орлеан». Ей не нужно было быть профессионалом в шахматах или в шатранже, чтобы знать, что талантливые игроки предвидят ходы соперника и готовятся к ним заранее. Рука графа сжала ладонь Селины сильнее. «Вы готовы покинуть город без колебаний?» «Меня можно убедить», — продолжила она. «На прошлой неделе было мгновение, когда мне хотелось все забыть, и просто исчезнуть». В момент, равной полуобороту в танце, граф думал над ее словами. «Если вы говорите искренне, я могу вам в этом помочь. Уверена, вы будете только рады помочь мне исчезнуть», — пошутила Селина. Выражение его лица стало задумчивым. «Я имел в виду, я могу помочь вам забыть». «Вы можете помочь мне забыть?» Никодим твердо кивнул. «Для этого достаточно всего мгновения. Вы ничего не почувствуете. И для вас это не будет иметь никаких болезненных последствий». Он говорил так, словно приглашал ее на пикник на лужайке во дворе своего поместья. Селину это выводило из себя. «А как же вы объясните эту внезапную выборочную амнезию?» «Я не храню секретов от своего племянника. Себастьян будет знать, что это ваш выбор, и, соответственно, он будет уважать его». Музыка стихла. Танцующие в бальном зале медленно остановились. Мысли неслись, как ураган, но Селина наигранно засмеялась, захлопав ладоши вместе с остальными, аплодируя завершившейся песне. Дядя Бастьяна обладал талантом забирать чужие воспоминания. Одна лишь мысль об этом напугала Селину. Напугала больше, чем все, что он сказал до этого. Она решила сменить тактику. Ведь если она солжет о своем намерении покинуть новый Орлеан, что помешает ему стереть ее память щелчком пальцев? Более того... Если она после этого исчезнет, никто даже не станет задавать вопросы о ее отсутствии, считая это ее решением. Она останется одна и ни с чем снова. Нет, безопаснее будет договориться о возможности остаться в Новом Орлеане. Селина приняла протянутую руку Никодима, и отправилась вместе с ним на другой конец бального зала, раздумывая над новым планом. «Месье граф, я должна извиниться. Когда я сказала, что лучше мне будет покинуть город, я имела в виду, что это будет самым рациональным решением». Она сделала паузу. «Однако, как вы уже сами заметили, мои эмоции являются моей слабостью». «Я понимаю, что полюбила новый Орлеан и не желаю его покидать». Она вздрогнула, как будто страх охватил ее плечи. «Но у меня нет никакого желания отказываться от своих воспоминаний, а также я не хочу вступать с вами в борьбу, поэтому у меня есть предложение, если вы позволите мне остаться». Граф скрестил на груди руки. По его лицу невозможно было догадаться, о чем он думает. «Вы не станете вынуждать Себастьяна делать выбор между нами двумя?» «Бастьян уже потерял большую часть своей семьи», — сказала Селина. «Поэтому я отвергну его, как вы и попросили». Никодим долго молчал. «И что же вы хотите взамен за то, что отвергнете моего племянника?» «У меня будет три просьбы». Селина надеялась, что ее жадность убедит его в ее честности. «Я хочу обустроенную пьет-отех в центре, а также магазин платьев рядом, чтобы я могла зарабатывать на жизнь». «А третья просьба?» Селина посмотрела в его янтарные глаза, борясь с желанием высказать всю правду. «Я хочу лично объяснить все Бастьяну». чтобы рядом не было никаких ваших последователей и шпионов. С чего вы взяли, что я соглашусь на такую сентиментальную просьбу? — Потому что, несмотря ни на что, я вам нравлюсь, месье граф, — ответила Селина, не моргнув. — И вы любите своего племянника. Бастьян — ваша слабость. Готова поспорить, вам не хочется причинять ему боль. Очередная эмоция на его лице, которую Селина не может прочесть. Молчание растянулось на несколько минут. «Когда вы желаете поговорить с Себастьяном?» Вот самый главный вопрос из всех, что он пока задал. Селина сохранила непринужденный вид, когда ответила. «Полагаю, это зависит от того, когда вы желаете, чтобы все закончилось». Тогда сегодняшним вечером именно на это она и рассчитывала. Если желаете, месье граф Никадима дарил ее мрачной улыбкой. Любовь и правда слабость. Он склонился над ее правым ухом. И вы мне и правда нравитесь, Марселина Руссо, особенно когда делаете так, как я хочу. Угроза в его словах Заставила кожу Селины покрыться мурашками. Точно по ней побежали пауки. Селина улыбнулась, чтобы скрыть свой страх. Я поняла. Себастьян встретит вас на террасе. Через двадцать минут.